Таблица 1. Что угнетает и что стимулирует иммунные клетки. Угнетает традиционное западное питание, способствует воспалениям. Стимулирует средиземноморская, индийская, азиатская кухня противовоспалительная. Угнетает постоянный гнев, состояние депрессии, стимулирует спокойствие, радость. Угнетает социальная изоляция, стимулирует поддержку семьи и друзей. Угнетает отрицание истинного «я», например, своя сексуальная ориентация, стимулирует принятие себя, своих ценностей и своей личной истории. Угнетает малоподвижный образ жизни, стимулирует регулярная физическая активность.